Глава двенадцатая. Что смог унести? Бостон, 2012 год. Первое, что видит Иван, разомкнув веки лицо Софии, Пока он спал, она, значит, и разглядывала его с такой вот легкой покровительственной улыбкой. Мол, куда бы ты делся от меня, дурачок? А может, ей просто хорошо и нравится, что он рядом. В таких сомнениях, чувствует Иван, пройдет весь день, и бог знает, сколько еще времени. Чтобы Софья перестала смотреть, он притягивает ее к себе. Хотя ее тело, конечно, изменилось, не могло не измениться за эту почти четверть века, оно, с удивлением, обнаруживает Иван, осталось ему родным. Прежние ощущения приходят без усилия, как будто только и ждали своего часа. «Как будто мы все это время были вместе», — шепчет Софья ему на ухо. «У нее, значит, все так же? Или что вообще все это значит?» Кольнув Штарка напоследок, сомнения, а затем и все прочие мысли исчезают на время, пока Иван и Софья возвращаются друг к другу. «Ты совсем как мальчик», — щекочет она ему ухо, отдышавшись. «Я очень давно не был женщиной», — объясняет он немного смущенно. «24 года?» — Иван смеется. «Нет, все-таки не так долго». «Ты женат?» — Софья спрашивает так, будто ее это не очень интересует. Просто поддерживает беседу. «Был женат». Иван предчувствует следующий вопрос и сразу на него отвечает. «Дочери тринадцать лет». Софья гладит его татуировку. «А это ты когда сделал?» «Когда в институте учился?» «Почему поросенок летит?» «Это мы с одним другом сделали одинаковые. Мы так понимали суть нашей будущей работы, чтобы свиньи взлетали, чтобы невозможное делалось возможным». «Видишь, у тебя получается?» «Было ведь невозможно, чтобы мы встретились, да?» «Да, вот я и прилетел, и...» Они хихикуют, как подростки, и снова прижимаются друг к другу. «А почему ты меня ничего не спрашиваешь?» Отстраняется Софья через минуту. «Не хочу». Она снова смеется и кладет голову ему на плечо. Так они лежат молча, пока у Ивана не начинает звонить телефон. Это Малинари. Перед тем, как взять трубку, Иван бросает взгляд на часы в восемь утра. Софья поднимается и идет принимать душ. Вставая, и выпивает в трубке не Шерлок Холмс. «Как твоя вчерашняя встреча?» «Продолжается», — отвечает Иван. И тут же думает, — это я что, хвастаюсь? «Вау, не ожидал от тебя такой прыть!» — зануда смеется Том. «Познакомишь меня с дамой? Я просто сгораю от нетерпения». «Сначала расскажу ей про тебя. Не волнуйся, я никуда не убегу». «Окей, буду ждать звонка». Иван уверен, что ничего Малинаре ждать не будет, а скоро снова позвонит сам. Второй звонок раздается, пока Софья еще в душе. «Иван, вы уже их видели?» — интересуется Федяев. «Пока не видел. Думаю, что увижу сегодня. Нам в любом случае понадобится время на подтверждение подлинности. Надо ведь все сделать тихо, чтобы у вас все получилось, верно?» «Да, я понимаю. Просто мне важно знать, что вы не сидите, сложа руки». «Вообще-то Иван лежит голый и расслабленный, пахнет Софией, и ему лень сесть и сложить руки, не то что куда-то идти. Скорее лежу. Я только вчера прилетел, еще не адаптировался», — говорит он почти честно. «Сообщите мне, пожалуйста, когда дело сдвинется». Федяев, как всегда, проигнорировал провокацию. София возвращается, обернув полотенце вокруг головы. Она совершенно не стесняется — Впрочем, это никогда не было и свойственно. «Ну что, поедем смотреть картины?» — произносит она буднично, словно они туристы и наметили на сегодня экскурсионную программу. «Пожалуй», — отвечает Иван в тон ей, — «а завтракать пойдем?» «Что-то совсем не хочется?» Натягивая джинсы и свитер, Иван начинает рассказывать Софье про Малинари. «Зря ты впутал еще кого-то», — хмурится Софья, расчесывая волосы перед зеркалом. Они по-прежнему черные, без признаков седины или краски, но теперь длиннее, чем раньше. Софья собирает их в хвост. Чем меньше народ узнает, тем лучше. Мне это не нравится, и мы и так не договаривались с Федяевым. Я же говорил тебе вчера, что надо будет показать картины кому-нибудь знающему и неболтливому. Том поможет. Не знаю, говорил Федяев тебе или нет, но его план — вернуть картины музею, он для этого их и покупает. «Представляешь, он им возвращает картины, а это подделки. Это во-первых. А во-вторых, раз уж я участвую в этой истории, то кое-что буду делать по-своему. Или могу позвонить Федяеву и сказать, что все отменяется, как лучше. Тебе лучше знать, Ваня, но ты уверен, что этот твой том не захочет обойтись без нас. Ты же с ним знаком всего два дня». «Уверен», — сразу отвечает Иван, и в самом деле чувствует эту уверенность. «Малинари кажется ему честным человеком», Да ведь и Филькенштейн не стал бы рекомендовать, кого попало. Пока Софья красится, Иван звонит партии и просит вызвать такси. Ему перезванивают через 10 минут, пора ехать. Странно, но перед встречей со знаменитыми краденными полотнами Штарк не испытывает никакого волнения. Не то, что перед вчерашней встречей с Софьей. Адрес, который она называет водителю, в Бруклайне. Это городок, упрямо не желающий войти в состав окружившего его с трех сторон Бостона, знает Иван, здесь местный русский район. И правда, таксист высаживает их возле магазинчика с вывеской по-русски книжный мир. Отсюда еще немного пешочком, говорит Софья. Я не хотела прямо до места, запомнит. Они сворачивают вглубь квартала, тут все как-то совсем по-деревенски. Аккуратные невысокие дома отделаны сайдингом, как садовые домики в Подмосковье. Мостовая пустынна, за деревянным заборчиком полисадник. Штарк заметил табличку Брук-стрит. У Софьи есть ключ от дома с черной черепичной крышей, уютным крылечком и двумя башенками с оконцами. Гостевые комнаты, наверное. Здесь прохладно и сумрачно, окна занавешены непрозрачными экранами. Софья щелкает выключателем, и они поднимаются на второй этаж. В просторной комнате из мебели только два стула на дощатом полу что-то накрыто простынями. Софья сдергивает их, Иван добросовестно старается проникнуться торжественностью момента. Он один из трех, кажется, людей, которые в последние двадцать два года видели то, что он видит сейчас. А ведь кто только не искал эти полотна от мафии до ФБР, Он знает все четыре картины по фотографиям. Вот концерт Вермеера. Художник словно прятался за портьерой, наблюдая трех увлеченных музыкой людей. Двух женщин и мужчину. Из них только певица стоит лицом к зрителю, да и то не смотрит в его сторону. Вот буря. Штарк уже сроднился с ней, помнит каждую фигуру, но только теперь имеет возможность рассмотреть их в деталях. Вот двойной портрет. господина и дама в черном. В 90 считалось, что это тоже Рембрандт, но с тех пор установили, нет, его ученик Говерт Флинг. А вот и Мане у Тартони. Молодой человек в цилиндре, с острыми усиками, значительно и расчетливо смотрит в глаза зрителю. По сравнению с голландскими полотнами у Тартони выглядит несовершенной, почти детской работой. Штарк сразу вспоминает о презрении Федяева к импрессионистам. По сравнению с сегодняшним утром, это, конечно, не такие сильные впечатления, но проходят не меньше двадцати минут, прежде чем Иван поворачивается к скромно присевшей на стул в уголке Софьи, картины отпускают его медленно. «А где остальное? Из музея же украли двенадцать предметов. Не знаю, но у нас только это». Штарк вспоминает историю, которую Софья рассказала ему вчера, «Послушай, как вообще этот ваш... как его... Джейми?» «Да, как у него могли оказаться картины, если везде написано, что грабителей было двое, и они были одеты полицейскими?» «Они же охранников связали, то есть это были профессионалы, а ты рассказывала про студента-музыканта». «Вот потому у нас и нет остальных картин», — объясняет Софья. «Лори рассказывала, что Джейми собирался ночью к ребятам-охранникам, это были его друзья». Видимо, когда он пришел, музей как раз грабили эти в полицейской форме, а когда они ушли, он тоже поживился кое-чем. «Мой друг Виталя всегда мне говорит, самый реальный вариант, самый простой и самый идиотский», — говорит Штарк задумчиво. «А тут у нас идиотский, но не простой. Век живи, век учись». Софья смеется, а Иван подозревает, что Малинари ни за что не поверит в такой бред. Но как же экспертизы, которые заказывал Федяев, и еще... Иван ни в коем случае не считает себя специалистом, но то, что он здесь видит, не похоже на копии. Сияние, которое исходит от этих картин, настоящее, хотя сохранились они плоховато. Видно, что холсты сворачивали. На концерте и двойном портрете видны линии, по которым осыпалась часть краски. Все это придется реставрировать, думает Штарк и ведь это самые дорогие из украденных экспонатов. Грабители-профессионалы, видимо, взяли что попроще, надеясь потом толкнуть украденное. А этот Джейми, выходит, взял что понравилось и что смог унести. «Хорошо, я увидел твои картины», — Иван снова поворачивается к Софии. «Как ты планировала поступать дальше?» «Дальше я надеялась, что ты удостоверишься в том, что картины те самые, и сообщишь об этом Федяеву», Он бы передал через тебя деньги, а я через тебя же картины. Ну, значит, осталось удостовериться. Для этого нужен малинари. Никакого другого способа я придумать не могу, извини. Значит, пусть будет по-твоему, я тебе верю. Иван набирает номер Тома. Да, я как раз тут внизу, просто не хотел входить, пока не позовете. С готовностью отзывается итальянец. Иван многое мог бы ему сказать, но молчит. Для Малинари, насколько Штарк успел его узнать, такое поведение уже вверх деликатности. Так что он просто идет открывать дверь. Софья останавливает его на лестнице. Он нас выследил. И ты ему по-прежнему доверяешь? Да, он мог бы спокойно войти за нами, положить нас из пистолета и забрать картины. Или положить нас без всякого пистолета. Я видел, как он дерется. Да нет, он честный. Просто нетерпеливый, понимаешь? Софья сердито отворачивается. Но другого выхода все равно нет. «Мне уж надоело топтаться на крыльце», — восклицает Малинари, вваливаясь в дом. «А что, если бы меня заметили соседи и позвонили по 911?» «Может, уже и позвонили», — отвечает Иван. «Ты сам приперся сюда и стоял под дверью, как дурак. Чего ж ты хочешь?» «Знаешь, я легко мог войти, запереть вас в сортире отвести картины в Гарднер. Я знаю». Но я не могу так поступить с другом!» Малинария разражается хохотом и привычным уже движением треплет Ивана за плечо. «Ты попросил меня помочь, это твое шоу!» Хоть итальянец и нетерпелив, он явно откладывает свою встречу с прекрасным, как Иван вчера медлил звонить Софи. «Может, сделать тебе чаю или еще чего-нибудь?» — спрашивает Штарк. «Наверняка тут что-то есть. Я понимаю, ты не хочешь сразу смотреть?» «Ты видел Борю?» «Да». Вырезали ее довольно неаккуратно, но тебе понравится, в ней можно утонуть. На лестнице слышатся шаги. Софья останавливается на полпути и разглядывает Малинари. Тот, не мигая, пялится на нее в ответ и свистит протяжно, как курортный лавелас Софья не может сдержать улыбку. «Пойдемте на кухню», — говорит она, — «здесь все есть на самом деле». Только выпив крепкого кофе, который он по ходу дела льстива расхваливает, Малинари готов смотреть на картины. Он поднимается первым, за ним Софья, и Иван замыкает процессию. На втором этаже лицо Малинари озаряется, как у прихожанина, увидевшего слезы в глазах деревянной девы Марии. Он хватает Ивана за локоть. «Я чувствую, что это не фуфло. Мы нашли их, Иван, ты молодец, дай я тебя расцелую». «Неправда, лезет целоваться». Иван, ничего особенного не сделавший, чтобы дело жизни Малинари завершилось таким решительным успехом, вырывается из объятий. Софья с удивлением взирает на эту средиземноморскую сцену. «Том, вы поможете нам получить заключение, что это подлинники? Оно нужно, чтобы сделка совершилась», — просит она наконец. «Конечно, конечно, леди, я уже кое-что организовал. Самый короткий путь». Мы покажем их главному реставратору Гарднеровского музея. И сразу не давая им возразить, он мой друг, как многие в музее. За эти годы ко мне там привыкли. Мы договорились неофициально, он никому не скажет». «Не нравится мне все это», — снова повторяет Софья по-русски, опустившись на стул. «Скоро весь город будет знать, Ваня, что ты устроил?» «Не понимаю, как еще мы могли бы это провернуть», — пожимает плечами Иван. Скоро все равно все откроется, теперь это дело нескольких дней. Просто ты слишком долго ждала и не можешь поверить, что скоро эта история закончится. Так я позвоню Винсу, ну, реставратору. Он мог бы приехать прямо сегодня. Малинари по-прежнему полон энтузиазма. Софья кивает всем своим видом, демонстрируя неуверенность. Иван подходит обнять ее. Не бойся, все будет хорошо. Малинари уже разговаривает со своим приятелем и диктует ему адрес. Он будет через полчаса, только захватит свои записи. Винс вам понравится, отличный парень. Кстати, а где остальное? Тут только четыре предмета. Я заметил, что ты всегда сначала действуешь, а потом думаешь, — отвечает Штарк за Софью. Давай дождемся твоего реставратора, потом мы тебе расскажем всю историю. Ты же вроде звал меня на ужин к маме. Да, кстати, вы оба званы. Сегодня в шесть мама обещает превзойти себя. «Ты ей, что ли, рассказал про картины?» «Ну как я мог промолчать? Это же мама!» «Ну, вы сами увидите». Софья больно щиплет Ивана выше локти. Он закрывает глаза. «Какой-то бардак. То ли неаполитанский, то ли московский, — думает он. Сейчас не хватало только, чтобы вместо реставратора ворвался взвод крепких мужиков в куртках с надписью «ФБР» с итальянской мамой во главе». «Но ничего такого не происходит». Выясняется, что все трое проголодались, и Софья хозяйничает на кухне, будто сама ее оборудовала. Режет сыр, холодильник загружен едой, делает бутерброды, варит еще кофе. Малинари смешит ее попытками изобразить старосветскую обходительность и одновременно вполне по-американски помочь женщине по хозяйству. Иван не вмешивается, он пытается прикинуть сценарий дальнейших событий. Пока ему кажется, что наметившийся милый между собойчик в заправду. Как бы странно он не выглядел, ни у одного из присутствующих вроде бы нет ни фиги в кармане, ни камня за пазухой. Вот этим жизнь не похожа на шпионский роман или голливудский триллер, думает аналитик, глядя, как дурачится любимая женщина и гиперактивный новый приятель. Одно только по-прежнему непонятно Штарку. Почему все это происходит сейчас, два года спустя после ограбления? Даже полусонного его не удовлетворило вчерашнее объяснение Софии. Если гангстер Джимми Селиван сам интересовался судьбой картин, то сразу после того, как он пустился в бега, было относительно безопасно выйти из подполья. Вряд ли его подручные в такой ситуации стали бы рисковать, вмешиваясь в это дело. А в бега он ударился, Иван достает айпод, чтобы проверить, в 1995 году. Ну, допустим, об этом широко не сообщалось. Но теперь-то даже в Википедии сказано. То есть информация в какой-то момент стала общеизвестной. Никакой страх, думает Штарк, не может прожить так долго, если его не поддерживать, не давать для него новых поводов. Да ведь и сидеть на этих картинах тоже должно быть страшно. То есть Софья врет? И если все-таки есть у кого-то здесь камень за пазухой, то у нее... София зовет Штарк. Она оборачивается с кофейником в руке. «Я еще хочу познакомиться с Лори. Это можно устроить?» Он специально говорит по-русски, хоть это и невежливо по отношению к Малинари. Итальянцу, возможно, и не стоит встречаться с запуганной подругой Софьи. Даже не дослушав вопрос, Софья качает головой. «Нет, с ней встречаться тебе не надо. Она вообще не хочет ни в чем участвовать. Я только разделю с ней деньги». «Это она неплохо устроилась», — замечает Иван. «Выходит, ты берешь на себя весь риск, а она отсиживается». Малинари безропотно слушает русский диалог, уплетая Софьи на бутерброды. А Софья начинает злиться. «У нее убили парня, Иван. Что тебе тут непонятно?» «Да, конечно, ты права», — спешит согласиться Штарк. Ссориться совершенно не хочется. «А ответ придется искать как-то иначе и лучше поскорее» потому что здесь скоро будет проходной двор, и картины надо будет возвращать, пока не случилось что-нибудь неожиданное и необратимое. Неловкое молчание, повисшее на кухне, прерывает звонок в дверь. Винс, как и Иван Софией, не поехал на такси до самой двери, а прошел часть пути пешком. Он мгновенно вливается в ряды заговорщиков, и этому есть хорошее объяснение. Винсен Ди Стефано вырос вместе с Малинари, Бегал по тем же улочкам маленькой Италии и ходил в ту же школу. Правда, они совсем не похожи. У реставратора кудри до плеч и длинные тонкие пальцы, а в огромных карих глазах печаль вместо дьявольских искорок. Все снова взбираются на второй этаж. Теперь сцена напоминает просмотр в художественном училище. Уже целая экзаменационная комиссия собралась посмотреть на разложенные на полу работы. Только написали их не студенты, а Рембрандт, Флинк, Вермеер и Мане. Скоро Винс ползает между картинами на четвереньках, сверяясь с какими-то записями на своем айподе бармача. Да, и эта царапина была, и полдюйма воска знанки. изнанки. Черт, отрубите руки тому, кто это сделал, да и не только руки. Жаль, что в этом штате нет смертной казни. Малинари стоит, жав кулаки, и старается не дышать. Кажется, если Винс скажет «да», он подпрыгнет до потолка. Штарк уже предвкушает его лобзание, а вот Софья явно нервничает, ее ладони сложились в нехарактерный замочек, она заглядывает Винсу через плечо. Что это за царапин он там нашел? И за что надо отрубить руки? На училищных просмотрах она вела себя гораздо увереннее, вспоминается Штарку, что сейчас не так. Скоро ему наскучивает следить за Винсом, и он спускается обратно в кухню к бутербродам. По крайней мере, если все хорошо, Малинари расплещет свою бурную радость по пути вниз и больше не полезет целоваться. «Интересно, кто живет в этом доме?» — думает Иван. «И почему Софья так хорошо знает здешнюю кухню?» «Это что, ее дом?» «Тогда какой смысл был отпускать такси у книжного мира?» «Или, может быть, это дом таинственной Лори, а сама она где-то прячется?» Одно, очевидно, дети здесь не живут, ни игрушек, ни детских книжек. С другой стороны, на вешалке у входа только одежда четырех гостей, как будто хозяева, оставив им еды и собрав все свои пожитки, надолго уехали. Остальные трое спускаются вместе. Малинари не прыгает от восторга, зато у Софьи явно отлегло от сердца. Все выжидательно смотрят на Ди Стефана, и он, откашлявшись, произносит речь. «Я, конечно, не работал в музее в девяностом году, но мой предшественник оставил очень детальное описание этих картин, всех царапинок и трещинок, изнанки холстов, вообще всего, что можно описать. Я сейчас сравнивал картины, которые вы показали, с его данными, и вижу очень много совпадений. Конечно, картины в ужасном состоянии, они неправильно хранились, их сворачивали в трубку, только что рыбу на них, кажется, не чистили» поэтому появилось много новых дефектов. Но я практически уверен, что это картины из музея Изабеллы Стэнли Гарднер. Вряд ли кто-то смог бы изготовить копии, настолько точно соответствующие нашим записям. Конечно, я должен взять на анализ образцы красок и холстов. Их мне придется отправить в лабораторию, так что окончательный ответ я дам вам только через пару недель. Но если ваша цель — вернуть картины музею, Вы можете начинать какие-то контакты. Не знаю, какой у вас там план, я со своей стороны могу пообещать, что ничего никому не скажу. Том мой друг с детства, и если он просит, чтобы я молчал, я буду молчать. Он еще просил, чтобы я не задавал вам вопросов. Тут Винс пристально смотрит в глаза сперва Ивану, который краснеет, будто его только что обвинили в организации ограбления, а потом софии которая принимает этот взгляд как вызов. «Я задам только один вопрос. Вы знаете, где остальные похищенные предметы?» «Да, я тоже спрашивала об этом, и что-то не помню ответа. оживляется Малинари. «Это потому, что я тогда не ответила», — спокойно произносит София. «Нет, мы не знаем, где остальные предметы. Мы только посредники». Малинари порывается что-то возразить, но решает промолчать. «Он не мог не заметить, что Софья нервничает из-за появления все новых и новых действующих лиц», — думает Иван. «Наверняка он понимает, что при Винсе она точно не станет отвечать честно, да и вообще развернуто. «Все важное вроде бы сказано, но они медлят расходиться». Малинаре не хочется выпускать картины из поля зрения. Тот факт, что Иван и Софья теперь снова пара, не внушает ему доверия к обоим. Ди стефану наверняка тоже опасается, что видит их в последний раз». Все-таки столько лет безуспешно пытались водворить их на место, вдруг и в этот раз ничего не выйдет. Все сомнения разрешает Софья. «Мальчики, вам надо идти, всем. Я останусь, надо будет перевести картины. Им нельзя сейчас долго быть в одном месте, надеюсь, вы поймете». «Логично, только где здесь у Софьи машины, чтобы что-то перевозить?» Иван выглядывает в окно, на заднем дворе «нет». И гараж здесь вроде тоже не предусмотрен. «Лучше бы вам их не трогать больше», — с болью в голосе произносит Ди Стефану. «Удивительно, что они хотя бы в таком состоянии сохранились. Будет обидно, если полотна окончательно погибнут перед самым, так сказать, возвращением домой». «Я сама занималась живописью», — отвечает Софья. «Я с ними очень бережно. Неужели вы думаете, что это я сворачивала их в трубку? «Нет, мэм, я так не думаю», — с сомнением произносит реставратор. «Но вы должны понимать, что еще один переезд этим картинам категорически противопоказан». «Винсент, у меня, к сожалению, нет выбора. Я совсем не знаю ни вас, ни Тома. Не обижайтесь, но если кто-то теперь явится сюда и просто заберет картины, получится, что я и еще один человек зря провели последние двадцать лет в страхе». Качая головой, Ди Стефану направляется к вешалке. Малинари еще мешкает, но Иван подталкивает его к выходу. Том вечером увидимся все втроем. Никуда не денутся от нас ни картины, ни Софьи. «Ты ужасно наивный парень для пессимиста», — ворчит Малинари. «Поедем, посидим где-нибудь», — предлагает Иван. «Иначе ты опять увяжешься за ней. А теперь она точно будет смотреть по сторонам, заметит все насмарку». Малинари пару секунд выглядит смущенным, но угрызение совести — это явно не для него. «Зря не запер вас в сортире», — говорит он, наклоняясь, чтобы завязать шнурки. Погруженные каждый в свои мысли, трое мужчин бредут в сторону Бруклайна-авеню. Где Стефану надо в музей, и он предлагает пойти пешком. Тут всего мили полторы. На небе не облачко, здесь уже совсем весна. Ивану жарко даже в расстегнутом пальто. «Надо куртку купить», — думает он. «А может, и в свитере ходить уже можно». «Вам ведь тоже бесполезно задавать вопросы про картины, и без особой надежды интересуется Ди Стефану». «Да, я в этой истории вообще посторонний, отвечает Иван. «Я понимаю, что для вас много непонятного, для меня тоже. Но я так рассуждаю. Если картины вернутся, ответы станут неважны, верно?» Ответы всегда важны, встревает Малинария. Всегда кто-то герой, а кто-то злодей. Кто-то получает награду, а кто-то несет ответственность. Даже если сейчас мы не задаем вопросов, потом все равно кому-то придется отвечать. Вот что я думаю. «А я согласен с Иваном», — неожиданно отвечает Ди Стефану. два года люди приходили в музей смотреть на пустые рамы. Представляешь, какие будут очереди, когда картины вернутся». Мне, конечно, придется поработать, но такая работа бывает раз в жизни. Почти до самого музея они молчат, только Малинари с Ди обмениваются парой реплик про общих знакомых. Распрощавшись с реставратором, Том и Иван продолжают путь. «Мы куда?» — спрашивает Штарк. «Эти места ему плохо знакомы, да и в музее Гарнера он никогда не был. Тут недалеко один бар «Каскан-Флеган». Рядом со стадионом я там выпиваю, когда на бейсбол хожу. Можем там посидеть. А можем все-таки выяснить, куда Софья повезет картины. И главное, как. Я не заметил машины возле дома. Еще не поздно вернуться. Как не противно ему шпионить за женщиной, которую, как теперь ему ясно, он любит всю сознательную жизнь. Иван понимает, что Малинари прав. Отсутствие машины занимает и его». Значит, Софье в этой истории кто-то помогает, и не обязательно девушка Лори. «Кажется, я просто ревную», — говорит себе Штарк. Сыщику достаточно его кивка. Через секунду он энергично машет рукой проезжающему таксисту.